Чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. Жуковский В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем не на Радове добрый Гаврила Гаврилович Р. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием.